Все было полно стонов, плача, криков и всевозможных страданий. Так как одних убивали в рукопашном бою, других еще живых сбрасывали с крыш на землю, причем иные падали прямо на поднятые копья всякого рода пища битьи или мечи, но никто ничего не поджигал из за находившихся на крышах, пока к бирше не подошёл Сцепион. Бирша это внутренний кремль Карфагена, его историческая часть, первая крепость Вокруг которой позже развернулся великий город, Сципион велел поджечь три узкие улицы и сокрушить все строения, чтобы дать проход войскам и тяжёлой технике к катапультам и прочим. Опян. Огонь сжигал всё и перекидывался с дома на дом а войны не разбирали дома понемногу но навалившись всей силой валили их целиком от этого происходил грохот вместе с камнями падали на середину улицы и мёртвые, и живые, большей частью старики, женщины и дети, которые укрывались в потайных местах домов. Одни из них раненные, другие полуобожжённые, испускали отчаянные крики. Но это не было для них концом мучений. В войны, расчищавшие улицы от камней, топорами, секирами и крючьями убирали упавшие и освобождали дорогу для проходящих войск. Острями крючьев они перебрасывали и мёртвых И ещё живых в ямы таща их как брёвна и камни, или переворачивая их железными орудиями, человеческое тело было мусором наполнявшим рвы. Одни падали вниз головой, и их члены, высовывающиеся из земли, ещё долго корчились в судорогах. Другие падали ногами вниз, и головы их торчали над землею, так что лошади, пробегая, разбивали им лица и черепа, и не потому, что так хотели всадники, но вследствие спешки, так же, как и убиральщики камней, делали это не по доброй воле, нот трудность войны и ожидания близкой победы спешка в передвижении войск крики глашатаев шум от трубных сигналов трибуны и центурионы сменявшиеся друг друга и быстро проходившие мимо всё это вследствие спешки делова всех безумными и равнодушными к тому, что они видели. В таких трудах прошло 6 дней и 6 ночей, причём римское войско постоянно сменялось, чтобы не устать от бессонницы трудов и избиения «И ужасных зрелищ! Неприятное зрелище! А что вы хотите, война?» Взявший Карфаген Сцепион знал, что уготовано городу, и тем не менее, словно надеясь на чудо, отбил в Рим депешу «Город взят, жду ваших распоряжений». Но прибывшая из Рима сенатская комиссия подтвердила прежнее решение разрушить до основания. Город разрушили, а по месту, где он находился, символически провели плугом, да ещё посыпали пепелище солью, чтобы ничего не выросло. Кончилось вековое противостояние двух античностей экстатической и сдержанной. И сейчас самый страшный меч, которого мог опасаться Рим, нужно было радоваться. А что же с Цепионом? Глядя на разрушаемый Карфаген, Сципион, к удивлению его друга Полибия, заплакал и процитировал Гомера: "Будет день, и погибнет великая Троя, и Приам и народ, копьеносца Приама". Представьте себе эту картину. Великий полководец воин, только что взявший вражеский город, не плакавший от зрелища раскалываемых копытами человеческих голов, сейчас вдруг не может сдержать слёз и цитирует классику. О чём его плач? Не жизнь, не жаль стомительным дыханием. Что жизнь и смерть, а жаль того огня, что просиял над целым мирозданием. Это был плач цивилизатора погибнущей цивилизации. Сципион понимал, что сейчас на его глазах гибнет нечто большее, чем люди. Гибнет труд, страдания, открытия, прозрения и мучения десятков поколений. Гибнет великая культура. Да, я знаю, я повторяюсь. Но как ещё описать читателю то, что так трудно поддаётся описанию и легко пониманию цивилизацию?